помощником, датчанином из Сан-Франциско по фамилии Асгард, и тремя опытными матросами-кубинцами они погрузили на шхуну припасы. Официально капитаном был теперь Тристан, а дед зарегистрирован как пассажир до Фалмута. Они отошли от причала уже в темноте под американским флагом и с новехеньким вахтенным журналом. Наутро под крепким нортостом они обогнули мыс Сан-Антонио, вошли в Юкатанский пролив и направились на юго-запад к Баранкилье, чтобы взять нейтральный груз красного дерева и палисандра, и заодно, но не случайно, важного британского подданного. Оттуда они взяли курс на северо-восток, прошли под Каймановыми островами и повернули на север в наветренный пролив И дальше через кайкос вошли в гольфстрим, который поможет им дойти до Англии. У себя в каюте старик время от времени рявкал команды Асгарту и неутомимо шкалил Тристана. Они несли двойные вахты и, чтобы не уснуть, пили ямайский кофе. За месяц из сознания Тристана стерлось все. Оно занято было только перевариванием шестидети л е т н е г о дедового опыта. Сон его тревожили фронтальные шквалы, перетершиеся швартовы, треснувшие мачты, странные гигантские волны, набегающие иногда зимой в районе Мадагаскара. Приближаясь к южному побережью Англии, они не увидели никаких признаков немецкой блокады. К Фалмуту подошли ночью, и на берегу их встретила британская разведка. Это была последняя гавань старого моряка, и той ночью, поддерживаемой Тристаном и женой, полвека н а с ч и т ы в а в ш и й его в о з в р а щ е н и е он навсегда слег в постель. Он был почти весел, когда взял ее за руку и сказал, что вернулся домой окончательно. На следующий день Тристана инструктировал офицер, в прошлом управляющий фабрикой в Центральных графствах. Он был почтителен, налил Тристану выпить и нервно листал папку. Потом попросил Тристана, если он не против, показать, как с человека снимают скальп. В юности он прочел много литературы об американском Западе, но ни один из авторов не описывал технику этого дела, а ему любопытно. Тристан молча провел ребром ладони под мыском волос на лбу, а потом быстрым движением изобразил срывание кожи. В нем проснулось обычно дремлющее чувство юмора, и он сказал, что надо подождать, когда человек умрет или почти умрет, в зависимости от степени твоей неприязни, и что обезглавленного нельзя аскальпировать, нужен хороший упор. Офицер признательно кивал, а потом они опять перешли к делу. Завтра утром шхуну предстоит загрузить ящиками, на которых будет надпись «Мясные консервы», а на самом деле внутри новейшее оружие. Оно направляется в Малинди на Кенийском побережье для британских войск ввиду ожидаемого столкновения с немцами у форта Икома в т а н ь г а н г и к е На нынешнем сравнительно раннем этапе войны осложнений с немцами быть не должно, поскольку они идут под американским флагом, но ситуация может измениться мгновенно, если их атакуют. Тристан должен затопить шхуну. Если же при подходе к Кении они столкнутся с небольшими силами, в целях обороны можно использовать предназначенный для Найроби ящик с охотничьими винтовками и ружьями, и он должен подготовить команду к такому повороту событий. Вторую половину дня Тристан просидел у постели деда, дожидаясь полуночи, когда ему надо было идти в порт. Пока старик спал, он написал Сюзанне и отцу, что выполняет правительственное задание. Он не догадывался, что его письма будет читать цензура, и что весь день за ним следил офицер разведки, переодетый рыбаком. Когда писал, на него н а к а т и л о с е н т и м е н т а л ь н о е чувство, словно его судьба уже не была столько неотчуждаемо личной и погребенной в нем самом. Он воображал отца и Декера, спорящих о родственном спаривании, и мать в гостиной, слушающую сельскую честь оперу п ь е т р а м о с к а н ь и на граммофоне. Он видел Сюзанну, вот она утром садится в постели, потягивается, худенькая, подходит к окну, чтобы посмотреть, какая погода в горах, потом возвращается на кровать и долго смотрит на него, ничего не говоря. Некоторые самые странные наши поступки как раз больше всего предопределяются характером. Тайные желания остаются слабыми фантазиями, если не пропитывают волю, достаточно сильную,